Глава шестая. Осторожно освободившись из объятий женщины, герцог сделал шаг назад и испытующе посмотрел на бывшую любовницу. Теперь уже точно бывшую в любом случае. Тысячи вариантов ответа пронеслось молнией у него в голове. То ли сделать вид, что поверил, и продолжить игру, то ли резко поставить взорвавшуюся девицу на место, то ли придумать еще что-то. Он выбрал последнее. так как необходимо было потянуть время. Агенты еще не все раскопали в той грязи, которая образовалась вокруг него и вокруг поместья с его приездом в приграничье. Несколько дней погоды не сделают, да и не мог он не дать девице шанс одуматься и смягчить свое будущее положение. «Кона, ты уверена?» «Подумай хорошо, прежде чем ответить». Наложница тоже сделала неуверенный шаг назад, вся ее мордочка говорила о напряженной работе мысли пауза затягивалась эрик ты не рад я не могу быть ратуна потому что ты не можешь быть беременна но это правда эрик ты можешь убедиться сам или позвать лекаря ладно продлим спектакль подумал герцог и вызвал замкового лекаря а заодно и торина Молчание между любовниками, пока они ожидали магов, стало совсем напряженным. Герцог не хотел даже разговаривать с этой куклой. И тем более объяснять ей, что без его на то желания она в принципе не могла забеременеть, и что драконы рожают только со своими парами. Но ради расследования он согласился немного поиграть еще в любовников. Однако беременность — это уже слишком. А наложница никак не могла сообразить, почему все пошло не так, почему герцог не поверил в беременность, причем без всякой проверки, категорично. И оба не видели, что в нескольких шагах от открытой двери стояла Полина. Она случайно услышала весь этот разговор, и у нее сложилась неправильная картинка происходящего. Ей показалось, что герцог подло хочет отказаться от ребенка и выгнать надоевшую любовницу. Поля такого и на земле не понимала, а здесь у нее стихийно уже начало складываться о герцоге мнение как о достойном, благородном мужчине. И вдруг... Тихо повернувшись, Полина направилась в свои покои. Да, неприятно. Но личная жизнь герцога ее не касается. «Переживём», — приободрила себя Поля, с удивлением отмечая, что боль от поступка герцога уж слишком сильная. как будто он предал Полю, а не эту глупую Уну. «Ничего. В конце концов у нас просто контракт. Надо работать и не обращать внимания на посторонние обстоятельства», уговаривала себя Полина, твердо решившая отныне работать еще лучше и как можно реже сталкиваться с герцогом. Герцог не заметил ухода Полины, а вот Уна, стоящая лицом к двери, Полину заметила и с досадой прикусила губу, Как хорошо было бы, если бы Эрик сейчас обнимал или целовал ее, Уну. Но получилось наоборот. Как бы эта иномерянка не надумала занять место рядом с Эриком, нет, этого Уна не допустит и постарается предотвратить такое развитие событий. Все эти мысли носились роем в голове наложницы до прихода лекаря и мага. Так и получилось, что обе женщины сделали совсем не те выводы из увиденного. да и увиденное оценили неверно. «Мэтр Гарон?» — обратился герцог к лекарю, уже пожилому магу, семья которого служила их роду уже не один век, и который добровольно и с удовольствием согласился переехать в поместье. «Взгляните, будьте добры, на эту женщину и скажите, беременна ли она. И ты, Торин, тоже взгляни». Уна замерла на мгновение, усомнившись в амулете ведьмы, но затем вновь вскинула голову «Да что такого?», а герцог, заметив это движение, усмехнулся. Разоблачать сейчас полностью наложницу никто не собирался, но умерить ее самомнение было необходимо. Сама же она еще была нужна, как приманка для изобличения и поимки более серьезной добычи. «Так-так, милочка, так-так...» Лекарь обошел вокруг уны и остановился перед герцогом, «Милорд, девица действительно беременна. Но вторая аура настолько слаба, что я боюсь ошибиться. Будет лучше, если я повторно осмотрю эту даму через несколько дней. Сейчас плод еще очень мал». «А ты что скажешь, Торин?» Обратился герцог к другу. Тот также слышал доклад агента и знал об обмане. Но сказал то, что было сейчас нужно. «Беременность видна, но мэтр прав». Лучше посмотреть через несколько дней. Оба они знали, что этих самых нескольких дней у Уны нет, так как амулет, имитирующий беременность, действует только три дня. Значит, либо она признается в обмане, либо уедет. Герцога устраивали оба варианта, но второй был предпочтительней, так как вместе с Уной в ее родной поселок Термон можно было отправить агента-служанку или слугу. И следить за одной не только за бывшей наложницей, но и за ее окружением. Что ж, девочка, герцог поднял глаза на Ауну. Я по-прежнему не верю, что это мой ребенок. И через несколько дней попробую определить это по крови. А пока вернись в свои покои. Она, склонив голову, молча покинула спальню герцога. Не получилось. Билась в голове одна только мысль: не получилось. Через несколько дней вторая проверка и анализ крови. И всё. Уни не жить. Герцог не простит обмана. Надо немедленно уезжать домой, а там с отцом мы что-нибудь придумаем. Уна улеглась в постель с твердым намерением завтра с утра выехать из усадьбы герцога. А герцог улегся в постель ровно с этой же мыслью. «Хорошо бы завтра Уна уехала». Ему уже неприятно было видеть рядом с собой человека, который так нагло обманывал его. Но еще более неприятно было осознавать, что всю эту некрасивую историю наблюдала Полина, женщина, мнением которой герцог неожиданно для себя дорожил. С утра Полина и Конал, как обычно, наметили план на день и разошлись. Их взаимопонимание достигло уже такого уровня, что по линии иногда казалось будто она знакома и дружит с оборотнем уже много лет. Им не было нужды что-то строить друг перед другом. они принимали напарника таким, каков он есть. Их не смущали привычки, мелкие ошибки и разногласия. все устранялось сразу по ходу дела. Единственная сфера, куда оба не лезли по молчаливому соглашению, это личные переживания. но оба могли при нужде подставить друг другу плечо. Но Вот бывает, оказывается, любовь с первого взгляда, неприязнь с первого взгляда и дружба с первого взгляда тоже бывает. Собственно, именно так знакомятся и дружатся дети, когда они еще не зашорены социальными нормами. Психологи говорят, что люди подсознательно оценивают незнакомого человека буквально в несколько секунд и редко ошибаются. Полина радовалась, что не ошиблась в Коннеле нисколько, а только укрепилась в хорошем к нему отношении. Конол ушел на улицу. Сегодня под его присмотром заканчивали ремонт ворот и подъездной дороги к замку. Кроме того, наконец, прибыл обещанный отряд гвардии герцога, и Конолу вместе с Бертом предстояло заняться их размещением. А Полина, тяжело вздохнув, направилась в кабинет герцога, Она обещала завершить дело за один день и одну ночь, так что следовало поторопиться. У кабинета уже толпились рабочие, а подъёмщицы смирно ожидали в холле. Полина открыла дверь и вошла без стука. «Доброе утро, милорд, мы можем приступать?» Сдержанно, но довольно приветливо обратилась она к герцогу. Тот вначале недоуменно посмотрел на Полину, обычно она более свободно разговаривала с ним, Но потом тоже сдержанно кивнул и отошел к окну. Полина открыла дверь и отдала команду рабочим. «Выносите все в библиотеку. Место вам укажут». «Там должна быть Рэйчел, и там она», — отвечала за организацию рабочего места герцога. «Правда, это самое место они определили вчера вместе». Вообще экономка оказалась совсем неплохой тёткой. Это вначале она насторожила Полину. Но секрет открывался просто. Садовник был ее сердечной привязанностью, и она потакала его слабости к хорошим винам. Полина с ней поговорила, винный погреб опечатала, и Рэйчел даже вздохнула с облегчением. Теперь она никак не могла нарушить порядок, и садовнику пришлось перейти на домашние наливки. Что касается работы, то тут к Рэйчел вообще не было претензий. Она была требовательна, строга, но справедлива. К прислуге относилась уважительно, но спуску никому не давала, и прежние девочки Стоун и новые служанки, нанятые на днях, все находились под строгим надзором и без дела не сидели. Народу в замке значительно прибавилось. Появились отдельные служанки на этажах, у мужчин появились камердинеры, и это было гораздо удобнее, чем девушки-служанки. Кстати, в первый же день герцог оценил парня, которого к нему назначила Полина, и остался им доволен. Зато Берт, у которого забрали часть функции по уходу за хозяином, кажется, даже ревновал новенького. И вот сейчас этот новенький Ризби, двадцатилетний летний паренек из соседнего села, сноровисто помогал в библиотеке организовывать рабочее место милорда. Хотя и на один день, но никому не хотелось увидеть недовольство хозяина. Когда из кабинета вынесли буквально все до последнего стула, Полина скомандовала «Всем работникам выйти из кабинета». И когда они с герцогом остались одни, состроила авантюрную мину и заговорщицки сказала «Милорд, у нас на земле в старых замках обычно находят клады. Поищем?» Она со вчерашнего дня решила для себя обращаться с герцогом по-деловому или по-дружески, если получится, но точно безо всякой романтики. чтобы и намека не было на подобное развитие отношений. Уж слишком ее покоробил отказ герцога от ребенка, И сейчас предложила эту игру с поиском клада, чтобы как-то снять напряжение момента, чтобы смягчить настроение герцога, прекрасно понимая, что никакого клада здесь и быть не может. «Здесь?» — удивился герцог. «Если бы здесь был тайник, его давно бы уже нашли прежние владельцы». Кроме того, обязательно возникли бы легенды и сказки о кладе. И, уверяю вас, ни одно поколение мальчишек бредило бы его поисками. А тут тихо и никаких легенд. «Не факт, милорд. Совсем не факт. Вы же владеете магией? Просканируйте стены, пожалуйста». «Да можно и без магии», — сама загорелась поле. «Смотрите, как это делается». И она сходу ринулась к стене, которая ранее была скрыта огромным стеллажом. Ей сразу вспомнились многочисленные фильмы, увиденные когда-то на земле, и Полина, копируя героев этих картин, начала простукивать кулачком стену. Герцог скептически наблюдал за ее действиями, не то чтобы он не знал таких способов, знал и часто использовал их по работе, но конкретно здесь найти ничего не надеялся и уступил только из уважения к Полине. Но вдруг... Полина простукала уже почти пол стены. и в одном месте звук резко изменился. Она и сама не ожидала, что они действительно что-то найдут. А оказалось, нашли. Она нашла. Полина торжествующе повернулась к герцогу. «Ну, я же говорила!» — кричал весь ее вид. Герцог подошел ближе. Вначале магией просканировал найденное место, затем резко стукнул кулаком по стене. Но ничего не произошло. Полина выглянула за дверь и попросила у рабочих молоток. Передав его герцогу, приготовилась удивляться. И было чему. Когда герцог двумя мощными ударами вывернул из стены приличный камень, они увидели за ним маленький сундучок, который когда-то в эту стену был просто замурован. Возможно, хозяева забыли упомянуть о нем потомкам, а, возможно, некому было упоминать, и тайник действительно оставался тайником до этого дня. Странно, но на нем почти не было пыли, и вид он имел такой, как будто его замуровали недавно. Герцог поставил сундучок на подоконник, еще раз проверил магией и начал осторожно открывать крышку. Но она не поддавалась. Полина, уже давно позабывшая в азарте о своем решении не приближаться к герцогу, стояла прямо под его рукой и нетерпеливо подергивала его за рукав камзола. Тот, слегка улыбаясь, снисходительно поглядывал на нее, но Полина не замечала этого смеющегося взгляда, она была поглощена ожиданием, ожиданием тайны. Не сумев открыть крышку сразу, герцог начал искать тайные заклепки, задвижки, скрепы и через некоторое время все же открыл сундучок. Но едва он это сделал, как острая пружина взвелась вверх, И если бы Полина машинально не отбила ее в сторону, то она впилась бы герцогу в руку. Герцог тут же задвинул Полю за себя и сделал шаг назад. У них перед глазами покачивалась пружинная змейка, и на кончике ее языка висела капля яда. «Ничего себе!» — выдохнула Полина, только сейчас сообразив, какой опасности они избежали. «Тише, Поля, тише!» чуть не шепотом приказал герцог, и повел рукой в сторону змейки. «Нет, слава Пресвятой Деве, это всего лишь механическая ловушка. Тебя не задело?» — тронул он Полину за руку. «Покажи». «Нет, кажется, все нормально, смотри», — подставила Полина руку ему под нос. Оба и не заметили, что стоят, крепко прижавшись друг к другу, герцог еще и прижимает Полину рукой. и оба говорят друг другу «совершенно непозволительные ты». Но сейчас им было точно не до этого. Оба заинтересованно заглядывали внутрь сундука. Там сверху лежал старый свиток, а под ним почти полный сундучок необработанных драгоценных камней. «Ничего себе!» — опять вырвалась у Полины. Казалось, все остальные слова она просто забыла. «Да уж...» согласился герцог, продолжая удерживать ее рядом. Но Полина эйфории уже схлынула. Она оценила их позу уже осмысленным взглядом и осторожно высвободилась из-под руки герцога. Нечего тут. В то же время Полина удивилась тому, как иногда проявляется случай. Она предложила поискать клад почти в шутку, чтобы разрядить обстановку, чтобы примирить герцога с ремонтом, Вызвать у него улыбку, а не наблюдать весь день замученное выражение лица, а вышло — совсем не шутка, однако. Герцог тем временем внимательно осмотрел сундучок, нашел механизм активации ловушки и спрятал ее вновь. Полина наблюдала, как осторожно он достал из сундучка свиток и аккуратно его развернул. Даже Поле было понятно, что это очень древняя запись, но читаемая — как герцог свободно пробегал текст глазами полина вы удивительно изменили жизнь поместья за такой короткий срок но еще больше вы повлияли на нашу родословную вернее не вы а ваша находка знаете что это такое откуда машинально ответила поля хотя вопрос герцога был скорее риторическим это соглашение о договорном браке между горвилеем княжеством оборотней и Тронгером, нашим королевством. Наследники обоих государств должны были вступить в брак и тем самым предотвратить и прекратить все дальнейшие войны между людьми и оборотнями. Договор магический, и он до сих пор не выполнен. И хотя разрушительные войны между нами уже в прошлом, но мира и понимания нет до сих пор. Это очень, очень важный документ. «Его Величество должен о нем знать». А камни?» — осторожно спросила Полина, понимая уже, что герцогу они, скорее всего, не принадлежат. «Камни — это часть приданного тогдашней принцессы-оборотней. Как видите, ни договор, ни камни до короля не доехали. Но кто и почему замуровал здесь надежду двух государств на мир, мне еще предстоит узнать». «Нам», — твердо высказалась Полина. «Не думаете же вы, что я добровольно откажусь от расследования такой старой, но важной и романтичной тайны?» Романтичный? поднял бровь герцог. «Конечно. Это обязательно связано с какой-нибудь любовной историей», — возбуждённо воскликнула Поля. «Ну-ну», — мягко улыбнулся ей герцог и, казалось, сейчас погладит по голове, как маленькую. «Продолжайте ремонт, Полина. Надеюсь на ваше слово». и ушел в библиотеку, которая на сегодня стала его кабинетом. «Слово?» — удивилась про себя Полина. «А, слово! Закончить ремонт в один день!» — вспомнила она и, уже не отвлекаясь, занялась делом. Нет, она не стояла над душой рабочих. Задание им было выдано и понятно. Рэйчел проверит по ходу дела, а Полина примет результат. Сейчас же она направилась на второй этаж. Вот там работы начались сегодня и были гораздо масштабнее, потому что на втором и третьем этажах давно никто не жил, и здесь Полина затеяла не только смену интерьера, но и частичную перестройку. Хозяин просил удобный и красивый замок, он его получит. Внезапно перед ней появился Боло, и Полина остановилась. «Хозяйка, ты это, скажи хозяину, чтобы поторопился к королю». Чувствую я, магия договора начинает просыпаться. Вы ведь его из тайника вынули, сохранность нарушили. — И что теперь будет? — встревожилась Полина. — Да ничего не будет, если договор попадет по адресу. Это уже их дело будет. — А как он здесь-то оказался? — не поняла Полина. — А вот этого я и не знаю. Давнее очень дело, но поспрашиваю у наших. — Поспрашивай Болу. мы с герцогом хотим распутать эту историю но no, «Ну-ну». No. Почти как герцог проворчал Боло и опять исчез. А Полина все же занялась делом, надеясь, что в обед сможет увидеть герцога в столовой и расскажет о предупреждении Боло. «Интересно, почему он сам с ним не разговаривает», — мимолетно подумала землянка, рассматривая свои эскизы и погружаясь в работу. В первую очередь Полина нарисовала для себя примерный план второго и третьего этажей, чтобы представить точнее их функции. Во-первых, из господского крыла она убрала все помещения для слуг. По ее понятиям, слуги и так много знают, поэтому давать лишний повод для слухов и сплетен не стоит. Эти небольшие комнатки, которые прилегали к господским покоям, теперь стали гардеробными или после сноса стен — увеличивали пространство комнат. И теперь на втором этаже хозяйского крыла находились только личные покои герцога, его будущей жены. «Будет же она все равно?» — рассудила Полина. И еще три пока свободные нейтральные комнаты. А в служебном крыле на втором этаже находились покои обоих управляющих и гостевые. Все они состояли из двух комнат и имели гардеробные и ванные. и отвечали самому взыскательному вкусу, хотелось верить Полине, потому что в разработку их интерьеров она вложила немало времени и сил. Раздав старшим в каждой группе рабочих задания, Полина поспешила вниз к Рейчел. Необходимо было посоветоваться по поводу количества слуг, постоянно проживающих в замке. И случайно бросив взгляд в окно, она увидела, как от служебного входа замка отъезжает неприметная карета, в окне которой мелькнуло недовольное лицо Уны. Ворота замка днем были всегда открыты, время внезапных нападений и осад давно прошло. Но на ночь, по традиции, ворота закрывали, с двенадцати ночи до шести утра. «Уна уехала», — констатировала Полина. «Как же она теперь, беременная это. Но думать долго о бывшей любовнице герцога было некогда. Единственное, Поле подумала... что слишком уж тут просто решаются такие вопросы. Захотели — подарили наложницу, разонравилась, отправили обратно и никаких претензий. Полина сделала шаг, желая продолжить путь, и вдруг уперлась в кого-то. Она подняла голову, рядом стоял высокий, очень красивый парень, лет двадцати пяти. Хотя здесь, как уже поняла Полина, возраст определять бесполезно. Парень, изучающий, осмотрел ее с головы до ног, непонятно хмыкнул и представился. «Дэниел Мартинсон, капитан гвардии. А ты, крошка, кто такая?» Карета уносила уну из замка. Дорога от ворот до подножия невысокого холма, на котором стоял замок, успевала обогнуть его два раза и потом распрямлялась ровной лентой, устремляясь вдаль. Так что все это время замок был прекрасно виден, и сердце Уны не переставало болеть. Вначале, когда ее только подарили герцогу, она переживала, что достанется какому-нибудь старику. Но герцог оказался зрелым, могучим мужчиной, и Уна не хотела терять место рядом с ним. Тем более, что отец настоятельно просил оставаться в усадьбе. Не получилось. Но ничего. Ничего-ничего. Она оставила хороший подарочек для этой иномерянки. Это из-за нее начались все неурядицы. Пусть Уна не видела, кто украл зелье, но она была уверена, что это Полина. Ведь до нее ни разу ничего не пропадало. Эрик сам накладывал защиту на ее покои. Да даже если и не она, пусть постережётся находиться рядом с герцогом. А подарочек в этом поможет. Уна еще вернется. Еще вернется.